Глава третья. Никаких дорог здесь не наблюдалось, как, собственно, и отсечек. Я подумала, что кто-то из преподавателей будет сидеть на тропинке и выдавать задания, но как же его найти в сплошном лесу? В темпе я шагала по ельнику, подложка из опавших иголок, которого с одной стороны скрывала шаги, следы и сбивала оборотни, а с другой из-за нее не было кустарника, и все хорошо просматривалось. Впрочем, на несколько десятков метров я тут была одна. Точнее, я считала, что одна, пока не споткнулась, а нечто, от отчего в темпе отпрыгнула, едва не заораф от неожиданности. В первый момент я подумала, что это тело человека, но потом поняла. Учебный муляж, который, кстати, появился прямо из воздуха. Поклясться готова, что еще пару секунд назад его на моем пути не было. Я ведь окрестности внимательно осматривала, а не заметить труп очень сложно. О, вот и первое задание. Я присела над муляжом, убитого, раненого. Итак, длинный порез отключится через грудь. Выглядит ужасно, но не смертельно. Хотя крови многовато. Шишка на голове, колотая рана слева под грудиной, вокруг которой тоже много крови. Присмотрелась к последней ране внимательнее. Вроде бы удар снизу вверх, да и большое количество крови может говорить о том, что было повреждено сердце. Если это и был муляж человека, то сейчас он скорее муляж трупа. Конечно, я не пробуюсь на целителя и могу ошибаться, но почему-то мне кажется именно так. Да и как я могу ему помочь? Тут дело не делай перевязку, а нужен целитель, тем более, что перевязочного материала у меня все равно нет. И зелий нет, и амулет исцеляющий только тот, что на мне. И на муляж я его тратить не собираюсь. Аккуратно перевернула тело, осмотрела с другой стороны. Ничего интересного не нашла, поскольку муляж был в куртке и штанах, обхлопала карманы. Так, бумажник с деньгами это откладываем. Мне чужие деньги не нужны, а вот перочины ножек я, пожалуй, прихвачу. Да, я могу сделать ледяной клинок, но вдруг нужно будет не отбиваться от кого-нибудь, а, скажем, веревку или ветку разрезать. Магией металла я на секундочку не владею, только стандартными четырьмя стихиями. К тому же, как всегда говорил мой дядя, взять полезную вещь на войне – не мародерка, так что берем и уносим ноги, а то, кажется, сюда кто-то идет. Следующее испытание тоже свалилось как будто с неба, ну, почти. На меня спикировал с ветки ближайшей ели огромный такой паук с ладонь размером. Как удалось не заорать – без понятия, тем более что тварь свалилась мне прямо на голову. Смахнула животину, попрыгала, стряхивая ее возможных собратьев, не забывая при этом зажимать себе рот руками, а то вдруг и правда заору. На виск же весь лес сбежится и половина Академии. Паучок, однако, убегать от меня не собирался, а сидел и перебирал механическими лапками. Да, именно механическими. Я уже хотела его схватить, рассмотреть поближе, но вовремя одумалась, потому что вряд ли цель задания именно в этом. А вдруг укусит или вообще откусит палец? Здесь же военная Академия. Если что, и такие паучки вполне могут быть боевыми. Не знаю, чем-нибудь боевым. Тогда я проверила его на наличие магии, и оказалось, что это сплав механики и артефакторики. Значит, чтобы рассмотреть паучка поближе, нужно обезвредить магию. Вряд ли предполагается, что мне надо с ним драться. Я его при таких размерах одним огненным шаром на запчасти разберу. К тому же я ведь хотела, чтобы меня зачислили на факультет боевой артефакторики. Так что надо подумать, как сделать так, чтобы и самого паука не повредить, и магию убрать. «Цепь перегрузить, что ли?» Вслух задумалась я, почесывая то место, на которое это лженасекомое спикировало. До сих пор слегка потряхивала от пережитого шока. Бр. «Так, цепь у него, скорее всего, под брюшком, и до нее надо как-то добраться». Я наклонилась к пауку, аккуратно протянула руку, но животинка отрастила себе клешню и попыталась меня схватить. «Ага, значит, не сдастся без боя. Ладно». Оглянулась, нашла буквально в двух шагах ветку где-то в палец с толщиной. «Как раз пойдет». Опять присела перед пауком. Резко двинув вперед этой веткой, чтобы не дать времени ни себе на сомнения, ни пауку на действия, я подцепила это произведение механического искусства под брюшко и просто перевернула на спину. Паука удалось опрокинуть с первой попытки. «Отлично». Потом я быстро протянула руку, дотрагиваясь до брюха артефакта, и перегрузила цепь магии земли, как самой безопасное в данном случае. Он, правда, меня успел схватить, но, к счастью, не за палец, а за рукав. Как только цепь деактивировалась, паук пару раз дернул лапками, а потом на его брюхе появилась надпись. В километре на северо-запад стоит охотничий домик. В нем на столе лежит свиток. Необходимо добыть свиток и не попасться охраннику. «На северо-западе, значит, а где у нас северо-запад?» Я на секундочку не следопыт, но нужно рассуждать логически. Запад — это там, где закат. А солнце у нас заходит ровно за ту гору, где стоит мегалит. По крайней мере, двигалось оно именно в том направлении. Это сейчас за деревьями не видно. И, по идее, шла я именно на запад, почти по прямой. Значит, мне нужно сейчас сменить немного направления и забрать вправо, если я правильно помню. Эх, как бы теперь не заблудиться. Но вообще задача интересная, конечно. Найти в лесу, где-то в километре на северо-запад, домик, который я могу элементарно за кустами не заметить. Отклонюсь всего на один градус и просто пройду мимо. А значит, что? Шаги, что ли, считать, чтобы этот километр отмерить, и потом искать примерно в этом районе? Это, конечно, идея. Но у нее есть один существенный недостаток. Отвлекает. А в лесу это не слишком хорошо. «Что у нас есть еще? Магия? Какие-то поисковые техники? Нет, не подходит. Уже на последнем этапе можно применить, а за километр они не подействуют». Хм, а вот это может и подойти. Когда-то у меня были проблемы при работе с магией. Точнее, я слишком сильно концентрировалась на техниках и буквально могла споткнуться на ровном месте, врезаться в стену или шагнуть под дилижанс. Поэтому моя преподавательница по магической подготовке – еще в среднем академиуме придумала упражнение Я должна была запускать короткие импульсы магии и, поддерживая их, бежать по кругу полигона. Тогда-то я и выяснила, что одного такого импульса до его полного рассеивания хватает примерно на 20 метров пути. Значит, мне надо выпустить 50 импульсов. Это немногим, но это лучше, чем считать шаги. Я взяла слегка правее и побежала, не забыв прямо у места нападения артефакта сделать первый импульс. А до этого поджарила и самого паучка, чтобы врагу подсказка не досталась. Без приключений пробежав расстояние 50 импульсов, я остановилась на кромке елового леса. Дальше шли кустарники с редкими невысокими деревьями. А вот теперь поисковое заклинание. Живые обнаружились быстро. Группа из семи человек подходила к еще одному буквально в сотни метров левее. Надо посмотреть, что там происходит. То, что группа движется медленно, наводит на мысли, что они подкрадываются к охраннику. Аккуратно, стараясь не шуметь, я побежала в том направлении. По кустам скакать не вариант, слишком шумно. А магией для скрытности пользоваться — не лучшая идея. Могут обнаружить технику в момент активации. Так что я двинулась по Иловому лесу, рискуя быть замеченной. Но ведь и я противника заранее увижу, тем более, что знаю, где он примерно находится. Небольшой домик стоял на опушке, с одной стороны которой был ельник, а с другой — высокие заросли кустов. Очень сложно подобраться, половина территории просматривается метров на 30-40 вглубь леса. А попробуешь ломиться через вторую половину, вся академия услышит. Группа из шести студентов, так, а где еще один, как раз подошла к охраннику. Его роль исполнял декан боевого факультета, скалоподобный мужчина-оборотень. Кстати, по именам их так и не представили. Интересно, почему? И что мне за ерунда лезет в голову? Но вообще-то шесть студентов против декана-боевиков — это нечестно. Интересно, на что они рассчитывали, когда стали нападать? А нет, вон седьмой, видимо, под каким-то пологом скрывался. Основная группа отвлекает, а седьмой хватает свиток? Толково. «Только если я его вижу, то и декан его тоже видит. Это сто процентов». «Почему он свою маскировку сбросил, интересно?» «Но вопрос в другом. Засек ли декан меня?» «Магией я не пользовалась, но он оборотень, мог и услышать, и учуять. Если бы я еще шла с подветренной стороны...» «Но какая из них подветренная?» «Я тут вообще никакого ветра не ощущаю». «Ну, городская я девочка, городская» а работа у меня предполагалась конторская, а не полевая. Самый большой лес, в котором я была, это наш центральный парк в городе, а он вообще ни разу не дикий, даже в самых отдаленных местах». Мужчина вяло отмахивался от четырех парней и двух девушек, явно не собираясь их травмировать. И продолжаться это могло довольно долго. Тут вылез седьмой член команды и попытался пройти в домик с другой стороны, как раз той, где сидела я. Меня он не видел. Но зато я всё видела. Видела, как декан сформировал небольшой смерч и раскидал всю шестёрку, как котят. Видела, как седьмого опутывает какое-то воздушное заклинание. И что мне теперь делать? Мимо оборотня я не пройду, что одна, что в команде. Декана боевиков даже полному десятку студентов завалить не удастся. У нас просто нет таких знаний. Но если ещё две команды объединятся, то можно попробовать». Не будь он оборотнем, можно было бы прокрасться, когда другие отвлекут. Магией? Свиток в магическом диапазоне не светится, так что вытянуть его через окно без визуального контакта не выйдет. Если бы я была портальным магом, попыталась бы переместиться внутрь, но я так не умею. В общем, вариантов у меня нет. Придется отступать. Возможно, стоило бы просто обозначить свою попытку, но не факт, что декан пленных отпустит, и они смогут продолжить испытания. Подсказки, как действовать дальше, я лишилась, так что единственный вариант – это просто идти в сторону своей цели, то есть мегалита. Либо на этом испытание закончится, и я дойду без всяких приключений, либо мне на голову опять что-то свалится. Свалилась. Вернее, из-за деревьев вышли четыре рослых фигуры, с головы до ног затянутые в черное. Даже на лицах были маски. Четверо на одну меня? Немноговато ли чести? Но странно, Я совершенно не боялась, хотя всю жизнь подобных ситуаций открытого физического противостояния старалась избегать. Не было даже мысли, что это какие-то бандиты, злая шутка или подстава. Скорее всего, очередное испытание. Фигуры стояли молча. Я тоже постояла, посмотрела на них и решила пойти дальше. Именно этот момент они выбрали для удара. Запустили в меня шарики разной магии. Кто-то даже металлическую шрапнель сформировал. Но я была готова к такому развитию событий, так что поставила купольный щит. Проблема была только одна. Этот вид щита стационарный, то есть теперь они вреда мне причинить не смогут, но и я ничего сделать тоже не смогу. Хотя... На чём щит стоит? Правильно, на земле. Только бы они не догадались первыми, взмолилась я и сформировала технику, разрыхляющую землю, превращающую её в зыбучие пески. Надеялась, что они провалятся и хоть на пару секунд потеряют концентрацию. Но они были быстрее. Один из нападавших, видимо, был магом-фитокинетиком, то есть управлял растениями, так что я ойкнуть не успела, как из-под земли выстрелили корни, опутали мои ноги, повалили и окончательно спеленали. Своё оправдание могу сказать только, что щит я так и не убрала. Понимая, что они меня не убьют, просто держала защиту. Связать связали. Но теперь пусть попробуют меня отсюда выковырять». Парни потоптались немного вокруг купола, но сделать ничего больше не смогли. «Пока я в сознании, я в безопасности. Они бы могли заставить меня снять защиту, но тогда меня нужно будет пытать». И, видимо, им в голову пришла та же мысль. Растения начали сжиматься, оплетая меня все сильнее. «Сними купол, девочка, и это прекратится», вкратчиво предложил один из нападавших. «Ага, сейчас. Уже побежала снимать». «Ты просто потеряешь сознание, и купол исчезнет сам». «Наверняка им нельзя причинять вред студентам». «Да, наверняка. Но что, если я ошиблась, и это правда какие-то бандиты?» «Нет, не бьется. Тогда они бы уже сделали так, чтобы я потеряла сознание. Быстро и эффективно. Но они медлят, стараются напугать». Сейчас главное оставаться спокойной и не впадать в панику, даже если будет немного некомфортно и больно. Как только они уйдут, я смогу освободиться. Нет, не магией. Уверена, что сейчас сорвется любой конструкт. Обычно такие стебельки и корни – это не просто подобие веревок. Они блокируют магию, сбивая попытки ее применить. Но у меня есть козырь, и я его незаметно успела достать до того, как меня полностью спеленали. Парни усилили давление, но я держалась. Завтра будет чем похвастаться. Героические синяки наверняка останутся. Но эти ребята не учились в женском академиуме. Такой ерундой, как синяк, меня не напугать. Девочки-дворянки, это такие нежные цветочки? Как бы не так. Драки у нас случались не реже, чем раз в пару недель, а чем старше, тем чаще применялась магия. Нет, я лично дралась редко, но это просто в силу спокойного и замкнутого характера. Однако и мне походить с синяками пришлось не раз. Зато в разведшколе было, как ни странно, всё чинно и благородно. За два года учёбы ни одного конфликта или драки. Но мы и общались друг с другом, самый минимум. И комнаты у нас были отдельные, со всеми удобствами, да. В итоге стебли сжали меня настолько сильно, что было уже тяжело дышать, но я старалась этого не показывать. Парни, а я уверена, что это старшекурсники, потоптались, потоптались, Да и отчалили в направлении ломящейся через кустарник другой группы. Я же осталась лежать, скрытая деревьями и невысокой порослью. Отлично, то, что надо. перочинный ножик, отобранный у муляжа трупа, выстрелил лезвием прямо из моего сжатого кулака. И я начала долгий и кропотливый процесс перепиливания корней. Благо, они были не очень прочными. Ребята не думали, что у меня хватит физической силы их порвать, и поберегли магию, и в этом они правы. Я бы ни за что не выбралась, если бы не подобранный нож, который, уверена, организаторы подкинули не просто так. На освобождение от пут мне понадобилось полчаса, не меньше. Уже стало смеркаться, так что надо поторапливаться. Хорошо еще, что парни не вернулись. Видимо, были заняты поимкой других. Думали, что я от них никуда не денусь. Сосунки наивные. Так, стоп, не надо бахвальство Они все еще с легкостью могут меня поймать. Просто я застала их врасплох. Да и вообще, излишне взвинченное состояние мне сейчас не на пользу. Так что дышим, коти, дышим, успокаиваемся, сосредотачиваемся на беге и поддержании поискового заклинания. Да, применять магию опасно. Да, ее можно засечь, но я девочка городская. Что я буду делать в лесу в темноте? Пусть меня лучше поймают, чем я заблужусь или переломаю себе кости, упав со скалы. Но на пути мне больше никто не встретился. Я добралась под скрытом до мегалита. Причем обижала его с другой стороны, резонно опасаясь, что дошедшие до финиша студенты могут мешать дойти следующим. Но никого в округе не было. И я коснулась ладонью гладкого черного камня. Вспышка. И вот я стою на нашей стартовой площадке, откуда начался забег. Здесь же находился один из деканов, тот, что с белыми волосами. И где-то треть студентов. К счастью, среди них я не заметила тех, кто был со мной в одном десятке в начале испытания. Я оказалась даже не последней.